Шурик. Меня вернул к жизни поворот ключа в бронированные дверцы моей камеры. Я привык к звуку, с которым открывал дверь тот, кто приносит еду. Но этот звук был иным. Он отличался от манеры моего тюремного кормильца. Спустя мгновение на табурете напротив меня устроился незнакомый мне ранее человек — одетый в высшей степени странно для подобного места. На нем был короткий твидовый пиджак спортивного покроя в крупную клетку и с заплатами из темно-коричневой замши на локтях. Из кармана пиджака виднелись свежие лайковые перчатки. Кашемировая черная водолазка без горла обтягивала мощный торс. Глубоко на бок надвинутая мягкая шляпа чёрные спортивного покроя брюки и коричневые ботинки с закруглёнными носами, начищенные по-военному зеркально. Человек без лишних предисловий подал мне руку и коротко представился. — Шурик? — Павлик, — в тон ему ответил я. — Знаю. Он рассматривал меня брезгливо и холодно. И, наконец, резюмировал. — Да. Не нравлюсь? получилось у меня до того горько и с иронией, что я сам от себя не ожидал такого. «Нет, не нравитесь. Выглядите отвратительно». Он говорил короткими фразами и в конце каждый словно ставил точку крошащимся от напора карандашным грифелем. «Отсутствие дневного света и движения не пошло вам на пользу». «Вы знаете, я боюсь, что не только мой внешний вид ужасен». Я серьезно опасаюсь за свой разум. Что с вами? Какой сегодня день недели? Число, год. С календарем я вас ознакомлю позже. Сейчас вас необходимо привести в норму во всех смыслах. Едем немедленно. Я уставился на него, и в моем полубезумном взгляде другую половину заняло откровенное непонимание. Куда? Зачем? «Кто вы такой?» «Позже. Считайте, что я ваш освободитель. Впрочем, так оно и есть». И мы сели в обыкновенную легковушку, причем Шурик был за водителя, а я сидел впереди, пристегнутый ремнем, и с жадностью смотрел по сторонам. Местом моего заточения был неприметный домишко промышленного вида в ближайшем Подмосковье. Называть его точного адреса я не стану, так как у меня есть все основания полагать, что домишко все еще стоит на своем месте, также усиленно охраняется и используется по своему прежнему профилю, служит входом в подземную тюрьму особого назначения. Лучше не только не попадать туда, а вообще ничего о ней не знать. Приехали на Причистинку, свернули куда-то в проулок, Шурик остановился возле двухэтажного особняка, образчика московского классицизма. «Вывески возле входа не было, припаркованных машин тоже. Туда-то мы и вошли. За дверью офицер в чине майора, перетянутый портупей, с пистолетом на боку. Отменно вежлив, от и назвал меня по званию. Хотелось сказать ему спасибо, в горле защекотало. Сдержался, конечно». Не хватало еще, чтобы подумали, что я, вдобавок к своему неказистому облику, увидел собственное отражение в зеркале заднего вида автомобиля, мрак и ужас, сломался и стал истериком. Шурик предложил подняться на второй этаж, и я оказался в месте весьма напоминающим городскую квартиру. Спальня и кабинет, небольшая ванная с душевой кабиной и такого же размера мини-сауной. Очень тихо. Особняк укрыт от автомобильного гула дворами и в окнах толстенный триплекс. Не роскошно, но и казенщины не отдает. А уж от прежнего места моего жительства отличается, как телефонная будка от песочницы. Посредине кабинета стоял накрытый стол. Шурик потер руки. — Прошу садиться. Начнем с закуски. — Возражений нет? — Есть, — твердо сказал я. — Сначала душ. Шурик поглядел на часы. Поморщился. «Приведете себя в порядок позже. У вас для этого будет время. Как скажете». Шурик ел торопливо и неразборчиво. Губ не вытирал и ничего не пил. А я налил себе водочки. И с удовольствием выпил сто пятьдесят. Шурик взглядом проводил мою руку с рюмкой и быстро спросил. «Вы алкоголик?» «Нет, но выпить люблю». «К тому же я не пил бог знает сколько времени. Вы можете мне сказать, сколько я просидел в общей сложности?» «Три с половиной года». Шурик, испытывающий, посмотрел на меня. «Даже чуть больше. Оптимальный срок для того, чтобы вас прежнего смогли позабыть». «Самое время сейчас почувствовать себя человеком-невидимкой», моментально опьянев, ответил я заплетающимся языком. В детстве любимым писателем был Уэллс и его романы «Невидимки». Я хоть и маленький был, а второе дно книги быстро увидел. А ну, ладно, я не в себе, извините. Так это, что с моей женой? За три с половиной года что-нибудь выяснили? Шурик отодвинул от себя пустую тарелку. Вытащил из кармана пачку сигарет и молча через стол бросил ее мне, словно кости голодному псу. Хотя чего я хочу? Зэк и дознаватель. Он прикармливает меня. Ему нужно узнать что-то. Вот и задабривает. Прекрасный обед. Сигареты. А ну и черт с ним, пусть прикармливает. Я не курил Тысячу дней мне снились кольца табачного дыма, и я с жадностью схватил пачку. Жену вашу вчера нашли мертвый. Равнодушие, сильное чувство. Оно вообще может быть каким-то, кроме просто равнодушия. У меня внутри стало совсем пусто. Так пусто, что пустота эта, словно угарный газ, заполнила все полости в пещерке души. Где? В Лондоне. В парке? Ночью? громило в черной толстовке? Шурика покинуло хладнокровие, и он изумленно уставился на меня. При этом в уголках рта у него выступила неприятная белая накипь. Словно Шурик превратился в закусившего у дела коня. «Кто вам? Откуда?» «Долго объяснять, а главное, мне вам сказать нечего. Вы просто пришло в голову, только что. Намекаете на внутренний голос или что-то в этом роде?» — Да нет никакого голоса. Я не знаю, откуда мне это известно. Просто ну, вы рассказали про Ольгу, а я открыл рот и вдруг сказал, прогромил. Шурик, наконец, воспользовался салфеткой, скомкал ее. Кусок оранжевой бумаги торчал из крепко сжатого кулака, словно парус или знамя над крепостью. Мой визави, видимо, что-то решив для себя, кулаком саданул по столу. Мне не нравится то, что невозможно объяснить. По-моему, все понятно. Не чужой мне человек, мягко говоря. Я отвечал рассеянно, старался не смотреть Шурику в глаза, словно глядел мимо него. А, вот и приходит ко мне что-то такое, чего и впрямь нельзя объяснить словами. Ну ладно, допустим, вам отдохнуть надо. Вы тут обживайтесь, я вас беспокоить не стану. А вот присутствие доктора вам придется потерпеть. Да я вроде ни на что особенно не жалуюсь. Вот только голова меня беспокоит. Мы мозговеда как раз и пришлем к вам. Мы — это кто? Шурик отколол забавную штуку. Он извлек из кармана пиджака кипу, и, заменив ею шляпу, которую, надо признаться, так ни разу и не снял с момента нашего знакомства, повернулся ко мне в профиль. «Похож я на еврея?» «Совсем не похож. У вас нос курносый, и от голубых глаз пахнет русским севером. Откуда вы? Архангельск, Мурманск?» «Мурманск», — Шурик стащил кипу. «Почти». Там недалеко есть режимный городок подводников. Это даже не важно откуда. Но организация у нас хорошие. Зарплаты большие, командировочные огромные, премии фантастические. А представительские расходы настолько грандиозны, что позволяют испытывать щемящее чувство превосходства перед сидящими в первом классе пассажирами. В первом классе чего? Чего-чего? Да вот хотя бы какого-нибудь трансатлантического рейса. — Ладно, вы давайте тут осваивайтесь. Врач придет завтра. Я загляну через неделю. А — Это по-испански? Шурик, не ответив, вышел, и я услышал, как он закрывает дверь на ключ. — из тюрьмы в тюрьму. Ну, пускай. В этой новой тюрьме мне нравится больше...